2. Закон свободы. Свобода — это осознанная необходимость. Спиноза. Плакат над входом на территорию базы группировки «Воля». Тихо шумел ночной лес. Невдалеке потрескивала аномалия, называемая, как я знал теперь, электродом. Где-то рядом бродил ктулху, подвывая и не решаясь подойти к костру. То ли учитель, то ли папа незадачливого ночного охотника, развороченный череп которого торчал на шесте возле костра. Или это был никто ктулху Оказывается, много кто мог в зоне бродить ночью вокруг сталкерского ночлега, облизываясь от запаха свежего и пока еще живого человеческого мяса. Я листал энциклопедию зоны, прокручивая джойстиком страницу за страницей, и на каждой из них было слишком много человеческой крови, заплаченной за опыт познания, от начала кошмара, случившегося в конце прошлого века, и до сегодняшнего дня когда черное пятно на теле планеты достигло размеров небольшого государства, в котором группировки людей с облученными мозгами боролись за призрачную власть над тем, причины чего до сих пор оставались невыясненными. В результате необъяснимых последствий аварии на Чернобыльской АЭС объект укрытия начал генерировать выбросы неведомого излучения. По предположениям ученых, это вызвало аномально быстрые, неуправляемые мутации как среди людей, так и среди животных, находящихся на территории зоны отчуждения. Предполагается, что к мутациям также имеет отношение и повышенный радиационный фон. Предположения о природе этого излучения высказывалось множество, начиная от вполне научных догадок и заканчивая фантастическими домыслами. Тем не менее, до сих пор причины мутаций среди животных и людей, а также возникновения аномалий и порождаемых ими артефактов, остаются до конца невыясненными. Неоднократные попытки проникновения в центр зоны организованных научных групп в войск объединенных сил независимого государства и НАТО приводят лишь к уничтожению этих групп, либо к их необъяснимому исчезновению. Компьютерная модель ядерной бомбардировки объекта укрытия, также называемого саркофагом, расположенного в условном центре аномальной зоны, с вероятностью 97% предполагает не уничтожение, а лишь резкое расширение границ зоны отчуждения. Странно, но я понимал все, что было написано. Незнакомые слова в связке со знакомыми предложениями обретали смысл, словно я не узнавал новое, а вспоминал давно забытое. Мне казалось, что все это уже было. Ночь, костер и молодой сталкер-новичок, листающий только что купленный КПК в поисках новых сведений о странном и страшном мире зоны. Я бегло просмотрел главу «Мутанты», пробежался по артефактам и аномалиям, И немного задержался на оружии и снаряжении, которым сталкеру настоятельно рекомендовалось при кратковременных походах в зону иметь с собой месячный рацион в тюбиках и концентратах, медицинский набор на все случаи жизни, а лучше три, защитный костюм, смахивающий на ботискав и от трех стволов огнестрельного оружия различной мощности с усиленным комплектом по возможности взаимозаменяемых патронов. Я усмехнулся. Из вышеперечисленного у меня имелся батончик белково-углеводный один. Зеленка на лице, дырявая куртка, доставшаяся от странника по наследству, три магазина для автомата Калашникова, без автомата, и нож, на который уже впору было молиться. Только раз он успел выручить меня за последнее время в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Однако нож ножом, но стоило всерьез заботиться поиском того, что рекомендовала энциклопедия. Пусть хотя бы по минимуму для начала. Проснется копия, надо будет с ним потолковать насчет планов на будущее. выживать. Оно всяко с на пару, как показала последняя схватка с ктулху. Да и опыта у бывшего борговца побольше будет, чем у меня. Спать хотелось неимоверно, глаза ослепались, хоть стучки в них вставляй. Но как-то не хотелось быть съеденным во сне приблудным кабаном или безглазым псом, потому как не особо верилось мне, что новая заготовка для пепельницы, насаженная на палку, сможет защитить меня от голодных тварей, шляющихся в темноте. Потому приходилось заставлять себя разбирать крошечные буквы на экране КПК, пока они не стали сливаться в сплошные черные линии. Считать дальше стало невозможно. Несколько раз я сильно сжимал веки, после чего широко открывал глаза так, что, выйдя кто из людей к нашему костру, глянул бы и подумал, что не иначе на ненормального компьютерщика нарвался. Морда в зеленке, в руках на ладонник, и глаза, бешеные на выходе. Жуть, да и только. усмехнувшись про себя, я предпринял более кардинальные меры. Закрыл глаза, пару минут помассировал веки, после чего энергично проморгался и, восстановив фокусировку, снова принялся за поиски интересной информации. Однако ничего стоящего больше в наладоннике не нашлось. От нечего делать я сунулся в раздел «Игры», но мне показалось скучным в образе махнутой обезьяны лупить битой доброго с виду пингвина, пытаясь зашвырнуть его подальше, или пытаться попасть палкой в комбинацию из пяти чурок называемых, странным словом, «городки». В папке порно и вовсе не было ничего интересного, разве что прокрутив несколько текстов и коротких фильмов, я разобрался с тем, что люди делятся на два вида. Причем, судя по текстам и фильмам, мужчины, встретив женщину, тут же начинают ее трахать. Трахание, на первый взгляд, показалось мне действием неаппетитным, для мужчин – утомительным, а для женщин – болезненным, хотя тексты утверждали обратное. Но поскольку в зоне пока что существ, похожих на героинь папки порно, я не встречал, проверить, как оно обстоит на самом деле, не представлялось возможным. Поэтому решение этого вопроса я отложил до лучших времен. Наконец я с облегчением разглядел зеленые цифры в углу экрана 2.00, мучительно вспомнил настоящее прозвище копии и позвал. «Слышь, это, Кобзарь, подъем 2.00 уже!» Копия не шевелился. «Крепко, видать, замотался мужик», — подумал я и, протянув руку, слегка толкнул его в плечо. Капитан, тело бывшего капитана Борга покачнулось и завалилось лицом в траву. Я медленно поднялся со своего места, еще ничего не понимая. Подошел, потрогал место на шее, где, согласно только что внимательно прочитанной главе «Медицина», должен был биться пульс, уже понимая, что это бесполезно. Пульса не было. Кожа копии была холодной, словно лед. Иногда здоровые и полные сил сталкеры умирают около костров без видимой причины. Это еще один из необъяснимых феноменов зоны. Короткая строчка из КПК, на которую я не обратил внимания, всплыла в памяти. Еще один необъяснимый феномен. Пришлось снова заглянуть в наладонник и прочитать информацию более внимательно. Тело такого мертвеца безопасно, в зомби не превращается, псионик не может им управлять не разлагается и не представляет интереса в качестве пищи для мутантов, практически не имеет собственного веса. Неодушевленные предметы, находящиеся с ним в непосредственном контакте, также теряют вес, вследствие чего в экстренных случаях данный труп может быть использован в качестве контейнера для переноски тяжестей. Однако в силу моральных причин подобное использование мертвых тел не одобряется членами практически всех группировок, вследствие чего данный феномен не может быть отнесен к артефактам имеющим материальную ценность. Горюч, рекомендуемая утилизация, сожжение. Сон как рукой сняла. Вдоль моего позвоночника пробежал неприятный холодок и очень захотелось оглянуться. Наверное, это и есть страх, подумал я, и ощущение мне не понравилось. Даже если кто-то или что-то, отнявшее жизнь у капитана, смотрит сейчас на меня из темноты, пусть смотрит. Какой смысл бояться взгляда, который умеет убивать так быстро и легко? И вообще. «Какой смысл бояться неизбежного, если все по-любому рано или поздно умирают?» «Спасибо тебе за все, Тарас Кобзарь», — сказал я. Потом вытащил нож и шагнул в темноту. «Мне нужно было много топлива для кремации, и мне было все равно, кто ждет меня в темноте». Хворост я набрал довольно быстро, благо в лесу было навалом мертвых, скрюченных, сохшихся деревьев с отвалившимися от них ветвями. А отблеска костра вполне хватило чтобы набросать приличную кучу сушняка. Я нагнулся и попытался приподнять тело копии. Энциклопедия не врала. Оно действительно было абсолютно невесомым. Положив мертвеца на хворост, я зачем-то скрестил ему руки на груди. При этом из рукава трупа вывалился маленький пистолет, похоже, сделанный каким-то умельцем из обрезка ствола двустолки. Мне стало любопытно, и я пальцем подцепил оружие. Невероятно. Палец не ощутил никакого сопротивления. Мне показалось, что я подцепил воздух, а не вороненый металл, тускло отражающий блики костра. «Я только твой КПК возьму, ладно?» — сказал я мертвецу, так не похожему на обычный труп. После чего вернулся к костру, взял тлюющую головню и поднес ее к поросту. «Бесполезно. Я думал, что сухие ветви должны были заняться не хуже пороха, но, видимо, тлюющей головней было мало. Нужен был открытый огонь». Вздохнув, я оставил попытки поджечь погребальный костер и занялся костром, который развел копия, когда был еще жив. Но с костром тоже были проблемы. Отправившись за сушником, я забыл подбросить в него топливо, и сейчас костер был на последнем издыхании. Подпитка сухими ветками не принесла ожидаемого результата. Раздувание подернувшихся пеплом углей тоже. И тогда я вспомнил про бумажки. Их у меня был полный карман. Я достал одну приложил к тлюющему угольку и принялся дуть изо всех сил. И, конечно, пепел тут же запорошил мне глаза, потому что я не увидел того, чей глухой голос раздался сверху. «Нехило живешь, бродяга, баблом костер разводить — это сильно!» Я зажмурился, утер рукавом черные от пепла слезы, после чего поднял голову. Мне в лицо смотрел автоматный ствол. Привычная, в общем-то, за последнее время картина, потому я и не удивился. Проморгавшись, я снова склонился над костром. Ствол стволом, а дело делом. Бумажка занялась была, но налетевший порыв ветра задул огонь. «Слышь, убери череп!» Впервые я подумал, что хозяин ствола имеет в виду наш скопий и трофеи, насаженный на шест, и собирался проигнорировать приказ. Но увидев краем глаза, что на месте ствола нарисовалась зеленая бутыль с надписью «Спирт питьевой», понял, что ночной гость имеет в виду мою голову, и отодвинулся от костра. Незнакомец плеснул на угли прозрачной жидкости, полюбовался на взметнувшееся пламя, после чего убрал бутыль в рюкзак и вновь направил на меня автомат. Лицо незнакомца было скрыто резиновой маской, дыхательный шланг, который терялся в недрах темно-зеленого защитного костюма, снабженного вшитыми броневыми накладками. — Ты борговец? — я помотал головой. — Вижу, на всякий случай спросил. — А чего с ними шатаешься? — маска шевельнулась в сторону трупа копии. «Так получилось», — сказал я, вытаскивая из костра занявшуюся ветку. После чего отнес ее к куче хвороста, на которой лежал труп, и поджег ее на этот раз удачно. Пламя нехотя разгорелось. «Это ты зря тут погребальными кострами для борговцев развлекаешься», — сообщил Зеленый. «Того и гляди, какая нечисть на огонек припрется. Не мутанты, так люди». «Он тоже был человек», — сказал я. «Борговцы людьми не бывают», — отрезал Зеленый. «Борг — это как дерьмо». Ступить легко, а отмыться потом невозможно. Вонь все равно останется. Этот был человек. Про других не знаю, — повторил я и добавил. — Ты ствол-то убери, если стрелять не хочешь. — А я еще не решил, стрелять или нет, — проворчал незнакомец, но автомат все-таки закинул за спину. — Костру пустишь? — Садись, — пожал плечами. Не жалко. Незнакомец вытащил из рюкзака обрезок затертого туристического коврика, положил на землю и, усевшись на него, протянул руки к огню. «Это чтоб простатит не подхватить», — пояснил он, перехватив мой взгляд. «Ты что ли тулху заварил Мы вместе с ним», — сказал я, кивнув в сторону второго костра. Пламя уже достигло мертвого тела, и вдруг взметнулось кверху, словно труп был насквозь пропитан питьевым спиртом зеленого. «Я ж говорил, что не надо было специальный костер городить», — произнес зеленый, доставая из рюкзака хлеб, колбасу, консервы и знакомую бутыль. «Рюкзаки горят не хуже бензина, только спичку поднеси». «Кто?» «Умерший у костров», — пояснил Зеленый, стаскивая с лица маску. «Ты, кстати, зря в наших местах без оружия и костюма шляешься. Да еще по ночам. Тут помимо ктулху разные гадости навалом. Тот же жгучий пух в морду сыпанет, не обрадуешься, не говоря уж об остальных прелестях. Ты давно в зоне?» «Нет». «Оно и видно», — мыкнул Зеленый. — Бабками костер разводить — это только новичок или блаженный додуматься может. — Я они и есть, — сказал я. — Кто? — не понял Зеленый. — И то, и другое. Зеленый недоверчиво посмотрел на меня. У него было бледное скластое лицо, короткая рыжая борода и глаза под цвет его костюма. Не, — сказал он, — брешешь. Ни блаженный, ни новичок птулху завалить не могут. А уж тем более без оружия. Поэтому ты что-то третье. Расскажешь, как было? Я рассказал, как умел. Круто, восхитился зеленый, вдвоем к туху и реально без оружия. Я попытался возразить, но зеленый отмахнулся. Две пуколки и нож против такой твари не оружие. Его из калаша ты полным магазином не всегда остановишь. Кстати, погоняла у тебя есть? Я непонимающе уставился на него. Ну, прозвище, кликуха. Снайпером люди звали, а я, колян, погоняла метла, сказал зеленый, протягивая мне кусок колбасы с хлебом. — Жрать хочешь? — Хочу. — Ну и вперед. Из своего бездонного рюкзака метло вытащил два металлических кругляка и синхронно их встряхнул. Кругляки превратились в стаканы, куда Колян нацедил немного спирта. Один из них он протянул мне. — Ну что, снайпер, помянем твоего кента? Не в моих правилах поминать борговцев, но этот, судя по твоему рассказу, и вправду был человеком. Упокой его зона. Спирт перехватил горло Я поспешил протолкнуть в обожженный пищевод кусок колбасы. «А почему так говорят, упокой его зона?» — спросил я, когда дыхание немного восстановилось. «Потому что не всем она дает такое счастье после смерти, и неупокоенных в ней намного больше, чем настоящих тихих мертвецов. Жуть это жуткое — жить после смерти. Если честно, единственное, чего я боюсь на свете, так это, сдохнув, превратиться в зомби». Метла помрачнел, переживая что-то свое. Потом разлил остатки спирта по стаканам. Давай по второй, за тех, кто навсегда в зоне остался. Вторая пошла легче. «Все дело привычки», — сказал Колян, наблюдая за моей реакцией. «Убивать в первый раз тоже тяжело, потом гораздо проще». Я вспомнил своего первого убитого охотника и пожал плечами. Мне было никак. Может, потому, что в прошлой жизни уже приходилось. Но об этом еще предстояло вспомнить. «Ты лучше скажи, откуда у тебя столько бабла», что ты им костры разжигаешь», — поинтересовался Метлан, вполне оправдывая свое прозвище. Еда исчезала в его глотке с потрясающей скоростью. Я понял, что баблом мой новый знакомый называет цветастые бумажки с цифрами и головой лысого человека. Достав из кармана одну, я покрутил ее в руках. Не обнаружив на ней слово «бабло», я непонимающе уставился на метлу. «Ну да, наверное, за кордоном лет двадцать уже такого никто в руках не держал», — усмехнулся Колян. Новички в зоне тоже офигевают. Но традиция есть традиция. Когда сталкеры начали зону обживать, то нашли пару машин с инкассаторскими сумками. Потом еще в местном банке залежи обнаружились. Так вот, сталкеры между собой и решили, что нифига по зоне с ценностями шляться, Мол, пусть это будет местная валюта, типа Чеков Американ Экспресс. Так до сих пор эта нумизматика здесь у народа на руках и ходит. Раз в год группировки собираются на мирную большую сходку, и договариваются помимо всего прочего сколько надо деревянных допечатать война войной но есть общие дела которые надо сообща решать какая война не понял я а ты я смотрю совсем не в курсах удивился колян война за сферы влияния зона то пока все еще относительно небольшая артефактов на всех не хватает потому они и в цене растут за кордоном пяток паршивых батареек сегодня уже можно на подержанную иномарку выменить и чем дальше от зоны цена артефактов выше вот и бьются группировки между собой то тайно то явно территорию делят пока однажды военные не поставят на этой войне жирную точку а почему до сих пор не поставили страшно протянул метла и хитро подмигнул пытались ан пока не получается мы старожилые как партизаны все здесь знаем и выкурить нас из зоны ой как непросто плюс цыганская почта работает только вояки в одном месте рейд затеют А мы уже в другом, благо у каждого КПК имеется. Военный чихнет на кордоне, а вся зона знает, что у него ОРЗ. Какое тут нахрен тотальное уничтожение группировок? Одни слова, пока они все вместе не решат зону прочесать. Но это тоже вряд ли получится. Почему? Зона не хочет, пожал плечами зеленый. Пробовали как-то большой рейд устроить. Так все до одного полегли вместе с армейскими сталкерами, что их вели. Так она что, живая? — Похоже на то, — кивнул сталкер. — Я так думаю, что точно живая. Организм разумнее нас с тобой. Типа бабы. И такой же хитрый. А выбросы у нее, как месячные, когда она ненужная из себя оторгает, обновляется и круче становится. А иногда и больше размерами. Но это все так, теория, наблюдение со стороны. — Ты тоже из группировки? — спросил я. — А что, не видно? — оскорбился Метла. И спохватился. — Ну да, попутался я малость. Забыл, что ты и то, и другое. Изволимы. мы. Слушай, ты что, реально вообще ничего не помнишь? Я покачал головой. Только то, что недавно было. Да и хрен с ним, почему-то обрадовался колян. Оно часто и ни к чему. Слушай, а давай к нам. В воле нужны парни, которые гораздо к тулху ножами резать на колбасу. Пойдешь? Я неопределенно дернул плечом. Последнее похожее предложение окончилось для меня расстрелом. И это правильно, сказал метла. Настоящему сталкеру любое решение стоит сто раз обдумать. Давай так. Бабла у тебя немерено, а снаряги нет. Давай-ка я тебя к нам на базу сведу. У меня там брат двоюродный, лабазом заведует. Прикопишь у него, что понравится. Заодно и посмотришь, какие у нас порядки. Понравится, запишешься. Идет? Со снаряжением и вправду было, мягко говоря, неважно. К тому же в КПК я не нашел ни одного упоминания о директоре. Стоило, наверное, спросить об этом метлу, но тут до меня дошло, что еще немного, и я просто упаду головой в костер. — Э, парень, до тебя я смотрю развезло с двух стопок, — протянул Колян. — Отваливай-ка ты на боковую, я тебя ближе к утру растолкаю. Полтора часа до рассвета дежуришь, и мы в расчете. Идет? Вместо ответа я свернулся прямо на земле в позе эмбриона и мгновенно уснул. Мы с метлой шли по дороге. Время от времени мой спутник подбирал и бросал впереди себя куски битого асфальта. Когда асфальта не было, он доставал из кармана болт и бросал его перед собой. Потом подбирал и клал обратно в карман. Зачем? спросил я его. Метла не ответил, метнув ржавый кусочек металла в легкое марево, дрожащее над дорогой. Марево дрогнуло и вдруг лопнуло, словно большой пузырь. Расплавленный болт опал на асфальт огненными каплями раскаленного металла. А на месте марева в полуметре от асфальта зависло бледно-синее яблоко, по бокам которого время от времени с легким треском пробегали маленькие молнии. Было в том яблоке что-то притягательное, волшебно манящее. Я непроизвольно потянулся к нему, сделал шаг, другой, и вдруг услышал за спиной характерное клацанье. Я обернулся. Дульный срез автомата смотрел мне в грудь. Глаз метлы не было видно за стеклами маски, просто выпуклые стекла и просто маска за ними. Я видел, как палец метлы медленно давит на спусковой крючок автомата и понимал, что не успеваю ничего сделать. Бросаться вперед было поздно, оставалось лишь попытаться уйти с линии выстрела. Я резко присел, кувырнулся назад и почувствовал, как мою руку ожгло случайное прикосновение к яблоку, а потом мое тело сотрясли впивающиеся в него пули. От этой тряски окружающий мир дрогнул, и лишенная маски и лицо Метлы заполнило все обозримое пространство. Я попытался ударить по нему, метя в глаз растопыренными пальцами, но лицо исчезло. А тряска осталась. Понемногу я осознал, что лежу возле костра, а мой убийца трясет меня за плечо, на этот раз благоразумно зайдя со спины. — Все, все, — пробормотал я, — хватит. — Точно хватит, — осведомился Метла. — Может, еще потрясти? — Не надо. — Ну, если больше кувыркаться, за головешки хвататься и глазам не выкалывать не будешь, то ладно, — согласился Колян, присаживаясь рядом. — Чего снилось-то? — Шар, синий, — буркнул я. — А, понятно, — кивнул Метла. Артефакт — чистое небо, который все видели во сне и никто в жизни. Мне он тоже снился пару раз. После такого сна народу или везет сильно конкретно, или такая же конкретная непруха начинается вплоть до пули между глаз. Так что жди событий. Кстати, тебе пора дежурить, а мне на боковую. Из рюкзака сталкера появился на свет мешок из тончайшего материала. Его метла сноровисто надул, превратив матрасик, после чего принялся обстоятельно устраиваться на ночлег. Почему не спальный мешок? поинтересовался я. А подумать никак? отозвался Колян, укладывая автомат рядом с собой. Пока из того мешка выберешься, тебя здесь уже съедят, переварят и сходят тобой по-большому. Интересно, а как ты прошлой ночью спал? когда дежурить некому было?» — спросил я, твердо решив при первой возможности обзавестись таким же предметом первой необходимости. Сон на стылой земле не прошел даром, и подмороженный левый бок немного ныл. «На дереве», — сказал Метла, укрываясь таким же тонким невесовым шерстяным пледом, занимающим в рюкзаке место не больше, чем консервная банка. «Только если в зоне на дерево полезешь, не забудь дозиметром его проверить на радиацию и тепловизором на органику» и учти, что жгучий пух никаким детектором не определяется. Влез в него и пеняй на себя. И уснул в обнимку со своим автоматом. Судя по тому, как он спал, я уже начал думать, не превратился ли он в рюкзак заодно одно спокойным копией. Во всяком случае, чистое небо ему точно не снилось. Прислушавшись, я разобрал мирное сопение человека, неотягченного особыми грехами и переживаниями по поводу оных. И во второй раз дал себе слово при первой возможности обзавестись компактными и удобными походно постельными принадлежностями. Остаток ночи прошел без приключений. Как ни странно, я успел выспаться и, не теряя времени даром, листал КПК, загружая свободное место в мозгах с видениями о зоне. Как только солнце окрасило лучами первые попавшиеся под них облака, я растолкал метлу. «Чего чуть свет-то?» — простонал он, медленно, но уверенно выбираясь из-под пледа. Там сказал, что спать будешь до рассвета. — Язык мой, ктулху мой, — простонал Колян. Несмотря на стоны и стенания невыспавшегося метлы, сборы и легкий консервный завтрак прошли довольно быстро. — Гони стольник, — мстительно сказал метло после завтрака. — Это бабло? — уточнил я. — Ага, оно самое. — За что? — поинтересовался я, доставая из кармана требуемое и протягивая две бумажки по пятьдесят рублей. Благодаря энциклопедии я за остаток ночи Научился отличать стольник от полтинника, четвертака, червонца, пятерика, трехи и деревянного. Жратва, плюс консультации, плюс полезные знакомства, как на базу придем, плюс рекомендации, ежели надумаешь к нам присоединиться. Так что это еще по-божески. «Не вопрос», — сказал я. Прочитав в КПК пару историй о зоне, я значительно расширил свой лексикон. Ну и молоток. Стольник перекочевал в один из обширных карманов метлы после чего подобревший Колян озвучил дальнейшие действия. Ну, поперли. И мы поперли навстречу то ли удачи, то ли наоборот. Проходя мимо брошенного мусоровоза, я заметил, что меньше чем за сутки и с ним произошли заметные изменения. Колеса захватил в плен рыжий мох, успевший до обводов разъесть покрышки. Тот же мох сплошным ковром покрывал платформу, на которой я совсем недавно катался. Я подумал, что еще сутки, и грузовик превратится в грязно-огненный холм. Метла покрутил носом, напомнив непокойного копию. «Вот как зона на дерьмо набрасывается», прокомментировал он метаморфозы, произошедшие с машиной. «Только вот все в толк не возьму. Что ж завод-то с его Борговской базой до сих пор не рыжий и не мохнатый?» «Наверное, Метла ждал, что я продолжу тему, но мне она была неинтересна. Долго еще до базы?» Спросил я вместо продолжения. «Лес пройдем, за ним хутор. Тут оно и будет», — буркнул Колян, обманутый в лучших надеждах и достал из кармана ржавый болт. Сон мгновенно всплыл у меня в голове в мельчайших подробностях. Я понимал, что к реальности он не имеет ни малейшего отношения, но уж больно четко повторялись детали. Слева лес, справа бескрайняя лесостепь с развалинами деревенских домишек, ржавыми останками сельскохозяйственной техники, желтыми знаками радиационной опасности и покосившимися от времени столбами с предупреждающими надписями. Заражено более 7 МР. Под ногами разбитая асфальтовая дорога, а сбоку тот, кто стрелял в меня во сне. Невольно моя правая рука протянулась к ноженам с бритвой, пристегнутым к левому предплечью, и опустилась. Потому что вместе с болтом метло извлек из того же кармана нехитрое приспособление — деревянную катушку с ниткой, продетую в примитивную рамку, скрученную из проволоки. Катушки не было во сне, и меня это странным образом успокоило. Размахнувшись, Метла с силой швырнул болт перед собой. Катушка в его руке тихо застрекотала. «А то задолбался уже по пять кило железок в карманах таскать», пояснил Колян, сматывая нитку обратно. Болт, вдостально прыгавшись на выбоинах, послушно вернулся в руку хозяина. «Вот еще бы к пулям что-то такое приделать», кмыхнул метла. «Реально, на патроны да на жратву все бабло уходит». «И к жратве заодно», — добавил я. «Чтоб, как это, замкнутый цикл был». И ни на что тратиться не надо, Колян захохотал. На баб все равно бабло уходит, сказал он, отсмеявшись. Хотя погоди, если резиновую надувную с собой таскать как мой матрас, так миллионерам можно. Это что? Прервал я поток сознания своего веселого спутника. У дороги росло кривое дерево без намека на листья, к которому был приколочен кусок ржавой жести. На импровизированном плакате кто-то грубо вывел краской. Обережно, дикий творыний, сами беспечно. Колян удивленно посмотрел на меня. «Написано же — творение кабаны, собаки безглазые. Я не про то, что написано. Слушай». Из-за леса явственно нарастал глухой звук, словно сотня борговцев полила из бесшумных валов по асфальтовому покрытию. «Ох, ёпт!» — приглушенно вскрикнул мой спутник, и опрометью бросился к лесу. Я рванул следом за ним. Катившись в густую тень мертвых деревьев, метла шлепнулся на землю и в своем темно-зеленом костюме словно слился с травой. С трех метров не догадаешься, что это человек, а не пригорок, с торчащим из него стволом Калашникова. «Костюмчик мне похожий подбери на базе», — прошептал я, падая рядом. «Подберу, если живо останемся», — ответил Колян. «Только молчи и не шевелись». «А что?» «Со скидкой договорюсь, только заткнись и не отсвечивай», — почти взмолился Метла. «А то обоим кранты». Я замер, надеясь, что неведомые творения сочтут меня за что-то неудобоваримое в моей драной и вонючей куртке. Хотя кто их знает? Может, именно в этой одежде я для них и есть самый лучший в мире многослойный гамбургер? Слово, всплывшее из неведомых мне уголков сознания, не имело привязки к мысленному образу. То есть я понятия не имел, что такое гамбургер, а спросить было нельзя, хотя очень хотелось. Бывает же такое. Тебя по-человечески просят заткнуться, а какой-то неестественный зуд противоречия не дает лежать спокойно. Хоть и бейся, а надо мне знать, что такое гамбургер, причем немедленно. Но через секунду я забыл и о неведомом бургере, который гам, и о спутнике, который просил сохранять молчание. Потому что по дороге двигалось нечто. Я не знал, как назвать огромную группу странных и жутких тварей, бегущих по дороге. Стая? Нет, не стая. Может, табун? тоже нет первое слово применимо к плотоядным второе к травоядным наверное что-то среднее хотя потому как рванул с дороги метла в гастрономических предпочтениях тварин сомневаться не приходилось головы мутантов одновременно напоминали лошадиные и шакалии. гибкое тело с пятью развитыми когтистыми пальцами могло бы принадлежать льву или леопарду если б не серый цвет шкуры не эти самые хорошо развитые пальцы чем-то похожие на человеческие и не рост. Высота в холке каждой твари была никак не меньше полутора метров, что слишком даже для очень крупного льва. Я искренне порадовался тому, что мы успели исчезнуть с пути этих монстров, потому что стая табун, голов в пятьдесят, гнала перед собой стаю обезумевших кабанов числом чуть ли не вдвое больше. Я не успел удивиться, почему бы это с виду нисколько не менее мощным кабанам не дать отпор этим шакала-коням, когда один из отставших, а может подраненных кабанов, споткнулся. Передний самый крупный мутант сделал гигантский прыжок и настиг жертву. Длинная шея грациозно изогнулась, огромная пасть раскрылась и смазалась в пространстве. Единственное, что я успел заметить, это голова кабана, взлетевшая над набежавшей стаей серых мутантов. Зубы шакала коня с легкостью состригли клыкастую башку с мощного туловища. А стая, не сбавляя хода, довершила остальное. Над серыми спинами взметнулся кровавый фонтан, в который превратилась обезглавленная туша кабана. Взметнулся и опал уже позади стаи. Теперь двух мнений быть не могло. Мимо нас пробегала именно стая плотоядных тварей. Пожалуй, наиболее опасных из всех, что я видел до этого. Мерный гул, вызываемый стуком сотен когтей об асфальтовое покрытие, давно исчез, но колян все еще не шевелился. «Жиз ушли», — рискнул прошептать я. «Крен их знает», — прошептал в ответ Метла. «Могут обойти, и сзади неслышно подкрасться. Хитрющие суки! Кто это хоть?» Колен осторожно пошевелил затекшими плечами. «Научник один забредал на базу, говорил, фенокодусы это, или что-то в этом роде, только здорово и больно, высотой с нормальную лошадь. Такого слова я точно не знал. О чем и сказал. Лошадь первобытная», — пояснил Метла. После Чернобыльской аварии ученые в зону из заповедника «Скания-Нова» лошадей Приживальского завезли. Эксперимент ставили. Выживут коняги или передохнут? Они, как видишь, выжили. И расплодились, что твои крысы. А когда их излучением саркофага накрыло, у них эволюция обратно пошла. И получилась такая вот хищная тварь, от которой в зоне все живое шхерится, даже сфинксы. Ну, ясно дело, все, кроме всадников. Про всадников КПК умалчивало о чем я тоже сообщил своему спутнику много будешь знать опять чистое небо приснится почему то зло огрызнулся колян давай завязывать с легбезом и ходу к базе пока нас тут между делом к замкнутому циклу не подключили Не нравится мне что то вся эта движуха в зоне ох как не нравится метла из положения лежа перетек в полуприсед и побежал короткими бросками от дерева к дереву не рискуя выходить на дорогу но и не теряя ее из виду я двинулся за ним Копируя движение. Энциклопедия-энциклопедией, а пока своего опыта особо нет, придется чужой срисовывать, параллельно с накоплением своего. Дальнейший путь прошел без приключений. Через некоторое время Метла успокоился и пошел нормальным шагом, что не мешало ему, удерживая палец на спусковом крючке автомата, свободной рукой периодически кидаться болтом в воздух перед собой, примеривая пространство на предмет скрытых аномалий. По пути нам попалась только одна, видимая и без помощи болта. Серый пыльный вихрь высотой в два человеческих роста лениво кружился над полуобглоданным трупом какого-то животного. Что за зверь погиб в результате столкновения с вихрем, понять было уже невозможно. Время от времени красный ломоть плоти отрывался от туши и исчезал в недрах пыльной воронки. Тогда в серой массе вихря на мгновение проявлялись багровые нити. «Кормится!» Кивнул метла на воронку, на всякий случай огибая ее по большой дуге. Потому и не шхерятся, но бы вид аномалий, охотники. Теперь большинство из них, когда голодные, лишнего хлама в себя стараются не захватывать. Потому прозрачные на вид как пузырь водки и без этикетки, а как нажрутся, ленивые становятся, и все дерьмо обратно к ним прилипает, как к человеку, не понял. Ну, когда у тебя всего богатства только одежка до да автомат, ты скромный доработящий, пояснил Колян. Ну а как бабло перестает в карманы влезать, так все дерьмо из человека и лезет. А на то, что вылезло, новое налипает. По принципу, подобное к подобному. И получается на выходе не человек, а натуральная воронка из отходов жизнедеятельности. Я хмыкнул. Судя по тому, как ты то бабло считаешь, тебе до воронки недолго осталось. Медлан насупился. — Ни хрена ты не понимаешь, — сказал он. — Сказка есть такая, что когда-то давно... Был такой правильный пацан, Робин Гуд, который за свободу ратовал от всяких козлов. Ходил в зеленом плаще, чмырил богатеев, собирал с них бабло. Ну, понятно, экипировал свою группировку по полной. А остальное людям раздавал, чтоб им легче жилось. Воля по тем же принципам живет. И хоть мы в сказки особо не верим, но в зеленом ходим не только ради маскировки. «Понятно», — сказал я. И больше ничего не сказал, хотя хотелось. Потому как прав был Колян. С одним ножом ходить по зоне опасно, а судя по настрою метлы, еще несколько слов с моей стороны, и ходить мне в той зоне с ножом пожизненно. Лес остался позади. Справа показался полуразрушенный хутор, состоящий из нескольких обветшалых домов, по окнам, вросших в землю. Впереди же на холме раскинулся длинный бетонный забор, обтянутый по верхнему периметру несколькими рядами колючей проволоки, над которыми маячили наблюдательные вышки. К забору вплотную примыкала бетонная коробка «Дота», из длинной смотровой щели которого свободно простреливалось все открытое пространство, не ограниченное забором. «Дошли», — выдохнул Колян и ускорил шаг. Не сказать, что его энтузиазм передался мне, когда я не увидел, а буквально кожей почувствовал, как шевельнулся в нашу сторону пулеметный ствол на ближайшей вышке и как блеснул в щели «Дота» прицел снайперской винтовки. Но выбора не было. Даже если бы я вдруг и вздумал повернуть назад, шансов укрыться от пули на открытой местности было примерно 0 к 101. Стволы проводили нас до тяжелых ворот, после чего передали нас другому сектору обстрела. Теперь на нас было направлено не меньше пяти единиц стрелкового оружия. «Не бзди!» — посоветовал метла на пути к воротам. «Было дело, как-то нас борговцы на дурачка взяли. Почти вся группировка на заданиях была» так они подослали снайпера Вундеркинда Сэнфилдом, который в одну харю весь корабльный взвод вычистил, прикинь. Тридцать человек положил и ушел. А Борг потом типа штурм сымитировал, по теплым трупам прогулялся. «Вот с той поры у нас тут режим повышенной боевой готовности, как на армейском кордоне. Кто чужой приблизится, стреляем без предупреждения. Но со мной все будет путем. Хорошо бы», — сказал я. На стальных штырях над воротами был натянут потертый кусок зеленого полотна, на котором белой краской был нарисован герб с головой собаки и выведена надпись «Свобода — это осознанная необходимость». Финоза». Из прилепившейся к воротам будки вышел человек в таком же бронекостюме, который я видел на охранниках склада торговца Петровича. Да уж, против эдакой защиты даже бритва вряд ли поможет. Здоровая метла!» прохрипела из решетчатой блямбы на стальном шлеме. — Это что с тобой за хрен с горы? — А может, все-таки поможет бритва? — подумал я. — Если садануть с размаху, да прям в эту блямбу. — Не пышься, мохнатый, это нормальный сталкер, — махнул рукой Колян. — Хочет к нам записаться. — Что-то больно до хрена в последнее время желающих к нам записаться, — хохотнула из блямбы. — Не успеваем отстреливать. — А ты плетку перезаряжай чаще, — посоветовал мой спутник. — Чтобы успевать. И заодно трепаться времени меньше будет. Открывай давай, не тяни крысь за яйцеклетку. Научники говорят, нету у нее яйцеклетки, она делением размножается, Прогудел мохнатый, делая знак рукой. Одна из створок ворот почти неслышно отъехала в сторону, открывая щель, достаточную для того, чтобы в нее протиснулся один человек. — Ты им верь больше, — бросил напоследок метла. — Научникам дай волю, они тебя первого в мутанты запишут. Из блямбы что-то прохрипело в ответ, но я уже не разобрал, что, шагая следом за коляном, который, только миновал ворота базы, повесил автомат на плечо и убрал в карман катушку с болтом. «Смотри, осваивайся», — сказал он царским жестом, обводя расположение бывшей воинской части, оставленной военными и оккупированной группировкой «Воля». Благодаря КПК я уже имел некоторое представление об основных группировках зоны. Надо отдать должное вольным. Получив однажды суровый урок от конкурентов, они превратили свою базу в настоящую крепость. Позиции стрелков на вышках, сваренных из металлических труб, были обшиты броневыми щитами, что практически исключало возможность зачистить площадку наблюдателя с земли даже из снайперской винтовки. К тому же сейчас на ближайшую к нам вышку по лестнице поднимались двое вольных, облаченных в такие же защитные костюмы, что и махнатый. Стало быть, наблюдение на вышках ведется парами что снижало вероятность снайперской удачи до абсолютного нуля. «Вот казармы, вон штаб, там столовая», — тыкал метла в приземистое здание, очень похожие на доты. Металлическая дверь одной из казарм открылась, пропуская внутрь автоматчика в зеленом костюме, и я слегка удивился, прикинув на глазок толщину стен. «Впечатляет», — хмыкнул Колян, перехватив мой взгляд. «Таких домишков, что любую осаду, что выброс переждать, расплюнуть». По канализациям лазить не надо, как раньше. Иди себе, чай и гоняй. А в подвалах наших казарм сух и минимум на месяц. Вода в цистернах. Живи и никуда себе не дуй». Медло откнул пальцем в группу зданий на дальнем конце базы. «Там у нас автопарк. Помимо грузового транспорта, БТР и БМПшки, даже пара танков имеется». В голосе Вольного слышалось неприкрытое бахвальство, и он явно напрашивался на комплимент. «Что ж, не жалко». Слова это в большинстве случаев только колебания воздуха, не более. Потому я не особо полюбил их говорить, даже научившись этому сложному поначалу искусству. «Сильно», — сказал я. «А где у вас экипировку выдают?» «У нас не выдают», — слегка обиделся Метла. «Мы не Борг какой-нибудь, где все с потасканными казенными калашами по зоне шастают и понты колотят. У нас от каждого по способности, каждому по потребности. Пособен заработать, и есть такая потребность?» Плати бабло, и хоть на Т-90 по зоне катайся, слова никто не скажет. Если же ничего из себя человек не представляет, то судьба ему с раздолбанным ПМом по кустам шхерится в ожидании своего нищенского счастья. — Ясно, — кивнул я, снова удивляясь про себя. — Ну а если нет у человека денег? — Нет денег, есть кредиты, — ощерился метла. Дороговато, правда, выходит, но это вроде не твой случай. — Не знаю, видно будет. Уклончиво ответил я, прикидывая, на кое мне сдалась группировка, с высокими идеями, где каждый сам за себя. «Хочешь прибарахлиться? Вон лобас моего братана. Кажешь от метлы он тебе скидку сделает. Давай, обрежайся. Я сейчас хабар сдам и в столовой пересечемся. Похаваем, и я тебя к вербовщику сведу». «В смысле сдашь хабар?» «В смысле сдам хабар?» — слегка раздраженно сказал метла. «Я вольный охотник. Наша рота делает деньги для группировки». Еще есть рота охраны, снабжения, технари, разведка. Три стрелковых роты. Но это все не особо интересно. Я с вербовщиком поговорю, он тебя в мое звено определит. Охотник. В памяти всплыли последние слова странника. Это же охотники, теперь будет рейд. Многие погибнут. Лучше сразу иди в комендатуру Борга и сдайся. Теперь ясно, что он имел в виду. И понятно, какие охотники делают деньги для группировки. Остается выяснить, каким образом местные Робингуды отдают излишки несчастным и обездоленным. О чем я и спросил. «Излишков пока нет», — уже раздражаясь, не на шутку, рыкнул Метлан. «Все уходит на оснащение группировки. Вот когда появятся, тогда и начнется благотворительность. Пока что на один борг боеприпасов в месяц тратятся вагон и маленькая тележка. В общем, хватит воздух сотрясать рядовой. Экипируйся давай, остальное ты знаешь». Последние слова метла бросил через плечо, направляясь куда-то вглубь базы. «О как! Уже рядовой!» — подумал я. «Ладно, охотник, спасибо за протекцию. Снаряжение прикуплю, а там разберемся. И с кредитами, и с наличными, и кто кому чего должен».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 Красным глазком мигнула из ниши видеокамера, направленная мне в лицо. «Кто такой и какого хрена?» — металлическим голосом осведомилось устройство. «Я. За снаряжением. В тон устройства отозвался я. Чем платить, думаешь? Баблом? Артефактами? Баблом? Покаж?» Резаной бумаги в моем кармане стало поменьше, чем в начале. Растопка костра, отчисление метле, плюс использование по известной надобности и несколько уменьшили изначальный ресурс но того, что осталось, было еще немало. Я зачерпнул горсть мятых бумажек и протянул руку к камере. Моя ладонь была еще на середине пути, когда в толще бетона начали гудеть скрытые моторы, отодвигая толстенную стальную плиту, которую язык не поворачивался назвать дверью. Да, видать, крепко пуганул Робин Гудов, тот снайпер с Энфилдом, думал я, осторожно спускаясь по высоким ступеням узкого прямого коридора. Тусклые лампочки под потолком позволяли разглядеть лишь очень высокие ступени, на которых споткнуться и сломать себе шею, катясь вниз, было расплюнуть. Наконец, дойдя до конца коридора, я сообразил, для чего был придуман этот аттракцион с полудохлыми лампочками и ступенями, чтобы автоматчик, сидящий в крохотной коморке за ржавой решеткой, видел того, кто спускается, сам при этом оставаясь в темноте. А если борговцы и гранат сверху кинут, будет хоть куда свалить, участливо осведомился я.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 и уставился на миномет. После мимолетного взгляда на страшное порождение зоны, совершенные линии смертоносной машины несколько отвлекали от жуткой реальности, с которой, кстати, еще предстояло общаться. «Не удивляйтесь, молодой человек, все лучшее оружие лучшим покупателям, а остальным то, что останется». Голос жуткого хозяина оказался глубоким и насыщенным. «С таким голосом в опере петь», — подумал я. «Так, опять. У кого бы спросить, что такое опера?»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 «Я с детства в таком состоянии. Я привык, что меня возят другие», — Бормотал мутант, нервно вцепившись лапками в подлокотники кресла. «А вдруг я не смогу?» «Да ладно», — сказал я. «Попробуй. Считаю, что врач дал тебе совет бесплатно». «Постойте», — слабо пискнуло существо, которого я про себя не мог называть иначе, как монстром. По сравнению с ним даже Ктулху казался совершенным творением природы. «Я должен отблагодарить. Вы мне надежду дали».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 осклабился вольный. «Правда, двоюродный. Мамкина сестра в 82-м на первом энергоблоке работала, но ее взрывом и накрыло». «Взрывом ноль?» — переспросил я. «Хоть эксперимент монстра и не увенчался успехом, но он определенно расшевелил кое-какие воспоминания в моей голове. Мне показалось, что я что-то припоминаю, но ухватить за хвост ускользающую мысль не удавалось. Но это самую первую чернобыльскую аварию так называют»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 «Точно!» — кмыкнул Метла. «Слушай, снайпер, вот смотрю я на тебя и нифига не понимаю. Если предположить, что ЗГРЛС облучила тебе только одну половину мозга, то другая половина у тебя варит очень неплохо даже для опытного сталкера. Ну, не помнишь ты, как тебя зовут и с кем ты неделю назад трахался. Да и хрен с ним. Не особо важное это для зоны информации. Но то, что ты в зоне не новичок, это видно сразу. Однако ни в одном КПК твоей фотки нет».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 — поприветствовал отдыхающих вояк Метла. — Как пивко, пацаны? Мачигонна — Мачегонно. Лениво отозвался плечистый усатый мужик, на спине которого висел стволом вниз специальный автоматвал. Потому как он это сказал, я понял, что далеко не Метла является в звене главным. — Ты лучше поясни, кого это ты с собой припер. — Реального бойца, — сказал Харян, усаживаясь на свободное место. Он к тулху одним ножом уделал. — И пострелять вроде не дурак.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 — Говорил же я, нафига нам такие благо цивилизации? Почты — почты переспросил я. — Ну да, — удостоил меня кивком сикач. — С вертолета ее сбрасывают. Воля теперь официальное наемное подразделение Украины. После того, как вояки замаялись нас из зоны выковыривать, они решили, что проще нас купить. Правда, думаю, все это ненадолго. Пойди купи, ветра в поле. Он рассмеялся, словно волкопес несколько раз подряд гавкнул. Потом снова пихнул в бок валета.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 Один из вольных, лысый, словно колено, облизал жир с арматурины и, воткнув ее в землю, подключился к разговору. «Ну а если на самом деле не трахается?» Невидимый волкопес залился злобным лаем. Это расхохотался Сикач. «Ты, кожа, скажешь, как в лужу плюнешь. Мужик хрен знает где, а его баба не трахается?» Отсмеявшись, Секач утер со щек пьяные слезы и продолжал. «Да даже если не трахается!» Вернешься на большую землю и получишь лишнюю положительную эмоцию, которая лучше, чем отрицательная. Какая такая отрицательная? недоуменно переспросил кожа. Это когда узнаешь, что на самом деле все-таки трахается. Тикач снова повернулся к валету, не замечая спьяного его состояния. На побледневшем лице Вольного считалось явное желание схватить автомат, вбить ствол в глотку усатого и залить его нутро горячим свинцом. Но под датому Сикачу все было по барабану.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 Его желтозубая улыбка напомнила мне гладкий череп ктулху на столе полковника Павленко. В нем тоже, как раз между челюстями, тросшимися в результате мутации, имелся шов, ближе к середине в овальное отверстие, забитое бело-желтыми кривыми окурками. Однако к решительным действиям Секач не приступил, потому что за его спиной раздался возбужденный голос метлы. «Гляньте-ка, циклоп с охоты вернулся! Да не один, а с оленихой!» «С какой нахрен оленихой?» — повернул голову Секач И, присвистнув, докрутил вслед за головой остальную массу тела, разом забыв про меня. Его реакция меня не удивила. К костру шел боец, один глаз которого был прикрыт зеленой повязкой под цвет банданы и остальной стандартной униформой группировки воля. К его губам прилепился белый бумажный цилиндр, смятый в нескольких местах, на конце которого отвел крохотный огонек. Одной рукой боец придерживал ремень Калашникова, висящего на плече. В другой у него была цепь, соединяющая пару стальных браслетов, большую и маленькую. Большие наручники сжимали тонкие запястья, маленькие соединяли большие пальцы, слегка припухшие от притока крови. Пальцы запястьями принадлежали грязному существу, не похожему ни на кого, виденного мною ранее. Грязная грива, полностью скрывавшая лицо, рваная одежда, едва прикрывающая тело.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 И как тебя на КПП мохнатый пропустил?» «Завороженно», — растянул губы в неестественные улыбки одноглазый сталкер, отчего белый цилиндр отлепился от его губы и упал в лужу. «Блин, из-за того, что у вас с мохнатым вместо головы головка думает, теперь у нас у всех геморрой будет. Размером с левое яйцо головорука». «Но это будет потом», — веско произнес Сикач. «А сейчас не и кожа. Дело сделано».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 — На кисти, для надежности. — Ну да, ты у нас известный Садюга, — вновь хмыкнул Кач. Была у него такая паскудная привычка, и по поводу и без такового издавать звук, будто болотный пузырь лопнул. А когда упаковал, чего не попробовал, по яйцам, что ли, зарядила? По лицу циклопа катнулись желваки, после чего оно пошло красными пятнами. «Понятно, — Понятно, зарядила, кивнулся Кач, — и по делам не телок поперед батьки трахать.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 Очень напоминающая по ощущениям автоматный ствол. Что ж, ничего не скажешь. Реакция у охотников была отменной. А потом секач меня ударил. В лицо. Со всей силы. Кто не пробовал такое на себе, категорически не рекомендую. Неописуемые ощущения. Бамс. Ни черта не видно. Мысли расплескала вместе с теплой кровью, хлынувшей из носа. А в голове только одна мысль. Убить гада. Порвать на части, уничтожить.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 Скорее всего, Сикач забил бы меня до смерти. Его сноровка и пары минут хватило бы за глаза. Но тут над моей головой прозвучал властный голос. «Отставить! Что за борговские методы допроса, Сикач? Кто это?» Я приподнял голову. В красном мареве плавало расплывчатое узкое лицо пожилого человека с иконописными глазами, позади которого, словно запасные нимбы, маящили непрозрачные шлемы, не иначе как солдат личной охраны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 «Вы всю группировку подставить решили? Или только лично меня?» «Да ты что, батька? Да ты ж нас знаешь! мышь, если надо, кровью!» Тикач, в раз растерявший остатки самоуверенности, разводил руками, словно призывая в свидетелей своих подчиненных, у которых, как по команде, кровь отлила от лица, словно у каждого к загривку присосалась по ктулху. «На кой мне ваша кровь, уроды?» — тихо произнес Гетман. «Теперь вся группировка из-за вас будет своей кровью расплачиваться»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 вытянув руки по швам и пожирая глазами начальство. — Приказ ясен? — просил Гетман. — Так точно. Пять глоток рявкнуло звено. — Выполняйте. Гетман повернулся было, чтобы уйти, но тут его взгляд зацепился за меня. — А этого? — Я вызываю секача по закону свободы. — вытолкнул я из себя вместе с комком кровавой слизи, застрявшей в горле. — Вот как. Тонкие брови над неживыми иконописными глазами удивленно шевельнулись.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 Стало быть, метластый клопом, шагом марш выполнять. А ты, Валет, присаживайся, продолжим беседу. В гробу я видал и тебя, и твою беседу, сказал Валет, забрасывая автомат на плечо. Пошел я к ротному, пусть меня из твоего звена переводит куда хочет. Не понял, окрысился Сикач. У тебя жалобы на меня, солдат? Нет, спокойно ответил Валет. Просто очень хочется дать тебя в морду, и при этом неохота болтаться на дереве на манер жгучего пуха. Что ж.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 «Зубы с челюстями целы?» Я провел языком по полости рта и сплюнул кровь. Разбитые губы резанула боль. «Вроде да». «И нормально», — сказал Метла. «Тебе, брат, сколько патронов отстегнул?» «Полный магазин», — сказал я, про себя удивляясь, чего этот член звена сикача такой предупредительный. Тем более, что американский чудо-препарат и в самом деле подействовал почти мгновенно. Пазмы отпустили желудок, в голове прояснилось,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 Если кто увидит, что берешь больше, чем было с тобой на момент вызова, сто плетей, а после сразу на арену. Сам понимаешь, что после сотни плетей боец из тебя, как из снарка-балерина. Потому у нас народ даже на базе с оружием не расстается. Мало ли что. Только шампур свой все же брось, не смеши, народ. Ты бы еще с камнем против фала вышел. Я с удивлением обнаружил, что все еще зачем-то несу в руке,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 в драной куртке и с жирной арматуриной в руке. Встречный народ порой поглядывал на нас с недоумением, но вопросов не задавал. Сбоку от огромных запертых ворот находилась небольшая дверь, через которую внутрь ангара потихоньку заходили вольные. «Нам туда», — кивнул на дверь метла. «Что ж, туда так туда». Сразу за дверью начинался тамбур, этокий длинный пенал, сваренный из стальных листов.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 «Сталкера так пропускай, это он сегодня с сикачем машется». Копилка с интересом посмотрел на меня. «Вот это с железкой машется?» «Походу, ей самой», — пожал плечами метла. «Помнишь, как богата против снулого с мачете вышел?» «Этот, похоже, в себя кокса внюхал, чем богата тогда», — задумчиво протянул копилка. «Хотя по нему и не видно. Ладно, проходите. Покажи сталкеру, куда идти, а сам на второй этаж чеши». И не вздумай около выпускающих ворот ошиваться, как в прошлый раз. С меня Гетман шкуру сымет. Я его попрошу, пусть лучше он с тебя скальп соскоблит, — хмыкнул метла. И у ворот постою, и тебе польза от пластической операции. — Ага, попросишь, — кивнул копилка. — Я учти, не шучу. Не дай зона, тебя у ворот увижу, не обессудь. Больше на арену не пущу. За моей спиной послышались голоса, и внутрь ангара вошли еще трое вольных. Тамбуре стало тесновато. «Да ладно, ладно», — примирительно сказал Метла, аккуратно пристраивая свою билету в ящик. «Все пучком будет, иначе пусть зона меня сотрет». «С нее останется, вздохнул Рибой. «Проходите, хватит лясы точить, людей задерживайте». Пенал заканчивался широкой железной лестницей, ведущей наверх, и прямоугольной дырой врос человека прямо под ней. «Тебе туда», — кивнул на дыру Метла, «А я полез на галерку».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 мерив меня взглядом, прогудел из-под маски. Если за одним и тем же ящиком больше минуты прячешься, предупреждение. Больше двух, штрафной выпуск. Что? переспросил я. Увидишь, что, хмуро буркнул второй вольный. Или волкопса, или снарка выпустим. Как настроение будет? В общем так. Как плита поднимается, ныряй под нее. Чем быстрее нырнешь, тем лучше для тебя. Секач с другой стороны тоже ждать не будет. Ну что, готов?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 Походу, пацан себя перед боем прокачивает. Хотя с макаром и железякой против вала прокачивай, не прокачивай. Где-то за стеной загудели электромоторы. Плита дернулась и нехотя поползла вверх. Десять сантиметров от края плиты до пола. Двадцать, тридцать, сорок. Пора. Я с места ушел в кувырок, придавший телу необходимый разгон. Едва коснувшись лопатками пола, точно вошел в образовавшуюся щель ботинками вперед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 выдернув из-за пояса пистолет, расстаться с одним патроном. Выстрел хлопнул резко и отрывисто, словно пастушеским хлыстом щелкнули. Понятно, почему карманную артиллерию порой величают плеткой. Непонятно только, откуда я знаю, как щелкает хлыст. Но это потом, сначала главное. Видал? Раздался у меня над головой приглушенный голос. Я ж тебе говорю, пацан снайпер, а ты не веришь. Снайпер-мля, отозвался другой. Сейчас и кач покажет твоему снайперу,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 Вообще-то, похожие пятна были везде, но там, у ржавого остова автомобиля, их было особенно много. А потом тот противник прочешет горы ящиков, сидя где-нибудь в безопасном месте, недалеко от противоположного входа. Или поступит еще умнее, постреляет одиночными по наиболее вероятному крутям, подождет, пока я так или иначе выдам себя, а потом спокойно, с безопасного расстояния, поставят в нашей дуэли весомую свинцовую точку с остальным сердечником внутри.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 Тогда неизвестно кем тренированное тело само выберет оптимальный вариант действия. Это я понял еще, когда практически без участия осознания совмещал мушку пистолета с целиком, собираясь превратить в зомби-убийц-странника. Вся функция сознания в такие мгновения сводилась лишь к роли постороннего наблюдателя, фиксирующего происходящее, и к перевариванию информации после того, как спасительные рефлексы сделают свое дело. Второй кувырок, я уже на ногах. Плита напротив поднялась почти до половины. Уже видны ноги, живот секача и черный ствол вала, направленный в мою сторону. Остается от силы три секунды на то, чтобы плита закончила свое движение. Тикач оценил обстановку и шагнул на заляпанной кровью бетон ангара, поливая струи раскаленного свинца, мечущуюся между ящиками фигурку. Две секунды. Одна. Внезапно я осознал, что не стою на месте,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 означающие, когда секунду, когда две, когда годы, а то и десятилетия. Схватки, подобной нашей, почти это даже не доли секунды. Это метры, которые выпущенная пуля преодолевает за эти доли. Сикач был неплохим стрелком и наверняка умел бить в лед что птицу, что бродячего телекинетика, парящего в воздухе. Но человек умеет летать плохо и недалеко. Поэтому, когда я грохнулся грудью и животом на бетон,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 Парни недоуменно переводили взгляд с меня на развороченный череп сикача и обратно. Наконец один из них, с шевелюрой рыжей и словно древесная мочалка из одноменного леса, выдал глубокомысленное. Ну ни хрена себе, я что-то ничего не понял. Это как это он? А хрен ли тут понимать, отозвался второй охранник, закидывая свой пулемет на плечо. Концерт окончен, зови духов, пусть жмура приходует, пока он в зомби не превратился. «Чего ему в зомби превращаться? Здесь же не кордон!» — недовольно проворчал Рыжий. «Только я все равно не понял, как этот сталкер сикача завалил. Только что тама был, и уже здесьа. Метнулся, как тулху в натуре. Тама, здесьа, деревня!» — сплюнул его собеседник. Не хрен было со снайпером связываться. Пойди неспроста, Борг за его голову пять тысяч назначил». «Пять тысяч?» — восхитился Рыжий. «Во, блин, наш человек! Столько же, сколь за Гетмана!»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 Не далее, как минуту назад, послушайся я его, глядишь и валялся бы сейчас где-нибудь рядом с ржавым запорожцем, рисуя своими мозгами еще одно кровавое пятно на бетонном полу ангара. Два чумазых парня в грязных рабочих робах, появившись из глубины коридора, ухватили труп сикача за ноги и поволокли куда-то. Странная штука жизнь. Не прошло и десяти минут с того момента, как самодовольный, уверенный в себе мужик вышел было на арену, И вот уже его разлохмаченный пулями мозг мотается туда-сюда, подметая пол на манер ротовых щупалец мертвого ктулху. Рация, укрепленная на плече старшего из охранников, пискнула. Он нажал на кнопку. «Старшина Борисенко на связи. Так точно, слушаюсь». И сразу по отключению рации рыкнул. «Эй, снайпер, чего стоишь? Пошли, Гетман тебя к себе кличет». Я вторично усмехнулся про себя. «Да». Похоже, после сегодняшнего боя безмозглым зомби меня больше называть не будут. По крайней мере, на базе группировки «Воля». Штаб группировки оказался двухэтажным зданием, свежепокрашенным в салатовый цвет, отчего выглядело оно на первый взгляд вполне мирным и уютным. Фотографии похожих домов я видел в КПК «Кобзаря»,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 а у третьего — китайский ранцевый пулемет ТИП-74, один выстрел которого легко превратит в головешки взвод пехоты. Да, Борг мог бы смело прибавлять к пяти тысячам рублей, обещанным за голову Гетмана, еще пару-тройку нулей. Думаю, ничего бы не изменилось. Учитывая организацию охраны и отношение к батьке остальных членов группировки, напасть на командира воли мог разве что самоубийца. Мой вывод подтвердился —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 Не иначе, чтоб сектор обстрела не перекрывать. Только открытые проемы. В один из них и сунулся Борисенко. Здрав буди, батька, пробасил он. Вот привел кого велено. Пусть заходит. Раздался из глубины кабинета знакомый голос. Свободен старшина. Есть. Горкнул Борисенко во всю мощь лужоной глотки. Краем глаза я отметил, как чуть заметно вздрогнул биотанк за столом, отчего на несколько миллиметров сместился в мою сторону ствол его пулемета.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 «Завалишь нашего обожаемого Гетмана». Обожаемый Гетман сидел за таким же стальным столом, что и биотанк в коридоре. Хорошая, конечно, у них в воле и мода на офисную мебель. Под таким столом и заброшенной в кабинет гранаты спастись вполне реально. Только как забросить гранату в окно, забранное приваренным намертво под углом сорок 45 градусов металлическим жалюзи, через который свет-то едва проходит?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 Первые секунды после ножевого ранения человек часто не ощущает фатальной боли и продолжает атаку. А вот дробящий удар по кости чувствуется сразу. «Верно говоришь», — пробормотал Гетман. «Интересно было бы узнать, в какой горячей точке ты всего этого набрался». Я промолчал. Понятно, что Гетман вызвал меня в кабинет не для того, чтобы поинтересоваться, зачем я припер на арену жирный шампур. «Честно говоря...»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 Они выдергивают из самых опасных аномалий самые дорогие артефакты. Они дружат с теми, кто хочет с ними дружить, что не мешает им прирезать друга ради дорогого ствола или банки тушенки. Они идут к монументу, который еще называют машиной желаний, и доходят до него, после чего исчезают, оставив за собой гору трупов, как человеческих, так и не совсем. Возможно, монумент исполняет их желания, а может, сама зона просто вычищает из себя ненужный биомусор. «Думаю, что ты один из таких сталкеров». «Откуда такие выводы?» – поинтересовался я. «Можно сказать, что я лично знал двоих из них», – сказал Гетман. «С одним из них, наемником, мы имели кое-какие общие дела и интересы, что не мешало ему сбывать барыгам хабар убитых членов воли. Причем я до сих пор не знаю, сам он убивал их, или же просто занимался мародерством. Но не исключаю, что сам. А второй, как ты уже слышал...» вычистил вот эту базу ради пары защитных костюмов, которые по дешевке загнал бармену перед своим знаменитым походом к загоризонтной радиолокационной станции, которая, кстати, включилась сразу после следующего выброса, На тех, кто посчитал путь свободным, и рванул в Припять за легким хабаром. Честно говоря, данная информация была лично для меня совершенно бесполезной. «Чему этот разговор?» — спросил я. «Я предлагаю тебе сделку».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 То про такой костюм я слышал впервые. «Что значит полного цикла?» Гетман усмехнулся. «На этот раз это была не гримаса, а настоящая улыбка с малой таликой и нескрываемой гордости. Вот, мол, чем мы тут своих лучших солдат снабжаем. Это значит, что ты можешь не вылезать из него четыре выброса подряд. Почти месяц?» – удивился я. «А как же? А так. В лучших моделях защитных костюмов, которые сейчас можно купить в зоне».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 Только для начала взгляни сюда». Неуловимым движением профессионального убийцы он повернул ко мне экран ноутбука, такой же, как наставшим моим на ладонике Кобзаря, только больше раза в четыре, и с лучшим разрешением, на котором был отчетливо виден серый периметр базы группировки «Воля», заполненный вяло шевелящимися зелеными точками. А на некотором расстоянии от внешних стен периметра активно двигались россыпи красных точек, и было их гораздо больше, чем зеленых.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 рванули в зону, перед этим сбросив информацию о новом чуде в интернет. «Понятно», — сказал я. «Все страхотушки с большой земли помчались сюда». «Точно», — кивнул Гетман. «И не только бабы, мужики тоже». «И еще вопрос, кого больше, тех или других?» При этом никого из них не остановил тот факт, что артефакт радиоактивен, и при его использовании запросто можно подхватить лучевую болезнь первой, а то и второй степени.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 Такую красотку циклоп приволок сюда, на нашу голову. Да, симпатичные существа, получается, на выходе, ничего не скажешь. Зато артефакт фотошопа мы прозвали. Правда, в основном живут те мистеры и мисс совершенства мало, порой от силы полгода после правки. И агрессивными становятся хуже безглазых псов. Но некоторым везет, живут и здравствуют. На то она и зона, чтобы избранных ею за своих держать. Гетман повернул ноутбук экраном к себе. И вот сейчас эти самые везучие собрались по нашу душу. Не думаю, что так уж виноват клоп, отловивший всадницу. Уж больно быстро они под наши стены всей кучей притащились, даже для фенокодусов. Не иначе еще до этого готовились вскрыть нашу базу, как консерву. Я начал кое-что понимать. Значит, всадники они потому, что... Как-то научились переручать этих тварей, продолжил мою мысль Гетман. Причем с ними всадником никакой выброс не страшен. Финокодус сворачивается прямо на земле, словно кошка, и всадник под него забирается. И тепло, и выброс пофигу. Жрать захочешь, Финокодус срыгнет тебе в рот немного фарша. Он его в защечных мешках пережеванным таскает на случай голодухи. Я невольно поморщился. Жвачка из пасти первобытной лошади — это слишком. Вот именно, — сказал Гетман. Этим тварям постоянно нужна еда. А жрут регрессировавшие лошадки только мясо чье, человечье или мутантово мут то их заверстучивают и разбегаются как от огня сталкерским группировкам хуже приходится часовые часто даже не успевают подать сигнал бедствия их снимают раньше недавно вот группировку демонов скрючили полтораста человек и хоть бы кто подавился удивляюсь как это циклопу удалось у всадников девку умыкнуть и живым назад вернуться вы сами только что сказали — Некоторым везет, на то она и зона. — Точно, — кивнул Гетман, — но всякому везению бывает предел, поэтому выбор у тебя небольшой. Или с нами, или за к всадникам. Правда, учти, они чужих не любят, если только это не клиент на операцию с большими деньгами. Этим правят морду и отпускают обратно на большую землю, если только они не решат остаться в группировке. Остальных скармливают лошадкам. — Понятно, — сказал я. — Пожалуй, я рискну. — Твой выбор, — развел руками Гетман. — Не смею задерживать. Последнее желание перед смертью есть? — Есть, — кивнул я. — Отпустите со мной девчонку, которую захватил циклоп. Гетман внимательно посмотрел на меня и задумался, медленно постукивая кончиками пальцев по крышке стола. Думал он недолго. — Что ж, — произнес Гетман, — желание у тебя разумное. Может, при таком раскладе и не сразу тебя разделают, а лишь поутру, когда утвори основная кормежка.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 — Слышь, Заворотнюк, сейчас снайпер достанет нож. Резать меня этот сталкер не собирается, так что стрелять в него не надо. — А зачем тогда он достанет нож? — раздался у меня за спиной глухой голос, искаженный мембраной. — Что я говорил? — вздохнул Гетман. — В общем, стрелять не надо. Приказ ясен. — Ясен, — пробубнил Заворотнюк, явно оскорбленный в лучших чувствах. Тем не менее, рука в куртке я засучил подчеркнуто медленно и также медленно, отстегнув ножны с бритвой, положил их на стол Гетмана. «Что ж, иди», — с явным сожалением в голосе сказал командир группировки Воля. «Девку тебе подведут, когда подойдешь к воротам. Так что прощай, потому как не думаю, что ты переживешь этот день». «Как знать», — сказал я, — «это ж зона. Некоторым здесь везет».